пожары. Лишь одно помогало пережить это смурное время предстоящая встреча с Чинтой, устроившей мой вояж в Лос-Анджелес. На конференции, посвящённой приобретению музеем чрезвычайно ценного экземпляра венецианского купца из даний XVII века, она выступала с заключительным словом. Приглашение получили всего несколько букинистов-антикваров и чин-то настояло, чтобы меня внесли в этот список. Музей, учреждение известное и богатое, все организовал по высшему разряду, вплоть до перелета бизнес-классом. Это стало еще одной причиной нетерпеливого ожидания поездки. И в последние дни я, пребывая в своем странном душевном состоянии, уже не думал ни о чем другом. Задолго до дня вылета я заботился тем, чтобы зарезервировать себе место у окна. А когда наконец зашёл на борт воздушного судна, то впервые за долгое время почувствовал радостное предвкушение удовольствий. Сиденье, снабжённое множеством кнопок продуманной досуговой системы, воистину было пределом мечтаний. И я вознамерился в ближайшие 7 часов Развлечься сполна. Но только я собрался примерить шумопоглощающие наушники, как в возбуждённом разговоре блондинки в элегантном платье и загорелого мужчины в деловом костюме сидевших через проход, явственно расслышал слова: "Пожар" и "эвакуация". Сперва я подумал, что пара, выглядевшая по-голливудски, говорит о кино. Но к ней подключились другие пассажиры, и стало ясно, что речь идёт о бедствии прямо сейчас разворачивающемся в Лос-Анджелесе. Последнюю неделю я не следил за новостями, и вот теперь, заглянув в смартфон, я узнал о страшных пожарах, уже несколько дней бушующих в окрестностях Лос-Анджелеса. Выгорели тысячи акров земли. эвакуированы десятки тысяч людей. Всполошённый новостью, я машинально вскочил, намереваясь спросить стюардессу, не отложат ли наш рейс. И тут же по проходу ко мне ринулись две бортпроводницы, требуя, чтобы я немедленно сел на место, поскольку уже включено табло пристегните ремни, и самолёт готовится начать рулёжку. Извините, сказал я, Я только хотел узнать, нет ли опасности произнести, что рейс отложит, я не успел, ибо меня оборвали. Пожалуйста, тише, сэр, и пристегните ваш ремень. Понимаете, сейчас я увидел в новостях, я поднял свой телефон, чтобы показать сюжет о пожарах, и нечаянно нажал какую-то иконку на экране. И тогда багажная полка над моей головой моментально откликнулась воем. заполнившим весь салон и заставившим все головы повернуться в мою сторону будучи в курсе нынешних строгостей воздушного путешествия я прекрасно сознавал что человеку моей наружности неразумно привлекать к себе внимание и всегда старательно этого избегал однако сейчас притягивал все взгляды точно путеводная звезда в голове моей царил такой сумбур что В опле, донёсшемся с багажной полки, я даже не сразу распознал свою любимую песнь Аллаху в исполнении Нусрата Фатеха Алихана. Я обожал эту мелодию, но сейчас, судя по впечатлению, произведённому ею на пассажиров, она была совершенно не к статье. Минула вечность, прежде чем я сообразил, что случайно включил беспроводную колонку. В последнюю минуту я взял её с собой и сунул в ручную кладь. Надо было просто ткнуть по экрану и отключить приложение, но в панике я вскочил и полез к багажной полке. Стюардесса же бросилась мне на перехват. Короткое рукопашное завершилось тем, что я рухнул в кресло, а бортпроводница встала в проходе и подбоченись испепелила меня взглядом. "Сэр, если вы сейчас же не угомонитесь, вас высадят". "Простите, виноват, извините". Миж тем колонка наяривала Аллаху. Лишь теперь я догадался её отключить, но и это удалось не вдруг, поскольку у меня жутко тряслись руки. Подняв взгляд, я увидел ряды лиц, на которых читалось вся гамма выражений от недоумения до ужаса. Я съёжился в кресле, униженно бормоча извинения. Последующие часы удалось пережить без происшествий. И о пожарах я вспомнил лишь, когда самолет начал снижение. О бедствии напомнило объявление командира корабля. «На посадку заходим иным курсом», — сказал он, поскольку огонь сменил направление. Пассажиры, сидевшие по левому борту, могли видеть дым. Мне повезло, как я тогда думал, сидеть с левой стороны, и я, прижавшись носом к стеклу, разглядывал горизонт. Вскоре вдали появились тёмные пятна, быстро превратившиеся в густые клубы дыма. Затем стал виден накат огненных волн, красивших дрожащий воздух в жёлтый и оранжевый. Этона ещё ошеломительней был пейзаж по курсу снижения. Обголенный дымящийся склон некогда лисистого холма, огнём превращённого в пустошь. Самолет уже летел так низко, что я видел чёрные стволы, торчавшие на равнине пепла. Я удивился, заметив множество птиц, круживших над пожарищем. Казалось невероятным, что дотла сожжённая местность может привлечь хоть какое-то живое существо. Позже я узнал, что пепелище оказывается вовсе не пустынно. Нектры птицы Ястребы, орлы и другие хищники получают отменную возможность охоты. В отсутствие древесных крон легко углядеть грызунов и рептилий, которые, зарывшись в землю, уцелели в огне. Пожары создают столь благоприятные условия для охоты, что некоторые виды хищников выступают в роли поджигателей леса, принося тлеющие сучки в клювах. Но тогда ничего этого я не знал. и в зачарованном изумлении следил за кружащими птицами. Даже с такого расстояния было видно, как они круто пикируют за добычей в кучах золы. В какой-то момент я разглядел двух птиц, которые камнем ухнули вниз на сходящихся курсах. Казалось, оба охотника нацелились на одну жертву и неминуемо столкнутся. Они выглядели черными крапинами, растаявшими на фоне обугленной земли. Однако через минуту я вновь их увидел. Теперь одна птица гналась за другой, но обе, мечась из стороны в сторону, набирали высоту и летели в направлении к самолёту. Они приблизились, и стало видно, что удачливый охотник что-то держит в когтях, а его соперник намерен отнять добычу. Поглощённые гонкой птицы набирали скорость и высоту и вскоре оказались над нашим круто снижавшимся самолётом. А потом преследуемый хищник, как будто устал от погони, он резко взял в сторону и выпустил из когтей добычу гибкое извивающееся существо. Увидев его, я издал возглас, который позже был охарактеризован как дикий вопль. Я не осознал собственного крика. Ещёл, что гвалт в встревоженных голосов, возникший в салоне, не имеет ко мне отношения, но возле меня вдруг вырос лебортпроводник, стюардесса из здоровяк в тёмном гражданском костюме, в котором с одного взгляда я познал агента службы безопасности. Это уж слишком, сэр. Здоровяк расстегнул мой ремень и вздернул меня на ноги. Следуйте за мной. Закованного в пластиковые наручники, меня усадили рядом с агентом. Совершенно шарашенный, я закрыл глаза и прислушался к шепоткам, обсуждавшим моё неуравновешенное поведение, с самого начала вызывавшее подозрение. Когда мне наконец разрешили покинуть самолёт, у трапа меня ждали полицейские и агенты в синих костюмах. В комнате Залетея слепительным неоновым светом, с меня сняли наручники, забрали мой телефон и ноутбук, потребовав сообщить пароли доступа. Не имея сил возражать, я подчинился. После чего в одиночестве сидел за железным столом. Мне оставалось лишь тупо смотреть на свои часы, и с каждым скачком секундной стрелки Я все больше укреплялся в мысли, что поездка с первых минут, не задавшаяся, таит в себе какое-то злосчастье. А посему ближайшим рейсом лучше вернуться домой. Прошло больше часа, прежде чем дверь снова отворилась. И к тому времени я уже твердо решил, если после допроса меня не арестуют, прямиком отправлюсь к кассе и за любые деньги куплю билет до Нью-Йорка». Ко мне удивлению допроса не последовало. Агент в синем костюме вернул мне телефон и ноутбук. Его напарник, придержав дверь, сказал, что я могу идти на все четыре стороны. И это всё? Я был слегка разочарован. Да, сэр, всё. Вы свободны. Я стал собирать свои вещи, и тогда агент спросил: "Какого чёрта вы это сделали?" Что? Экипаж говорит: "Вы как резаные, орали змея, змея". Неужели непонятно, что в самолёте нельзя сеять панику? Я облизал губы, стараясь придумать ответ. "Извините, сэр. Сам не знаю, что на меня нашло. Я уже был в дверях, когда второй агент тоже задал вопрос. Из Турции вам названивают постоянно". Я разинул рот. — Сэр, мне вообще редко звонят, — сказал я настороженно. — И в жизни никто не звонил из Турции. Агент вскинул бровь. — Вот как странно. — Почему? — Потому что весь час ваш телефон трезвонил. На экране высвечивался код Турции. Я шалело вытаращился. — Неужели? — Понятия не имею. В зале прилёта я замедлил шаг, проверяя свой телефон. Десять пропущенных звонков с номера, которому предшествовал код плюс девяносто. Помешков, я нажал «перезвонить» и поднёс трубку к уху. Шли гудки. Никто не отвечал. Дав отбой, я обнаружил, что уже покинул здание аэропорта и стою в очереди на такси. Я так устал, что не нашёл в себе сил вернуться и купить обратный билет. Вместо этого я сел в машину и сказал водителю название отеля. Влезилась полночь, когда мы подъехали к гостинице. Роскошный номер на 15-м этаже превосходил все мои ожидания. Я валился с ног и мечтал поскорее добраться до постели. Но едва растянулся на ласковых белоснежных простынях, как в щели между гардинами заметил странный оранжевый отблеск. Соскользнув с кровати, я подошёл к окну и раздёрнул шторы. Глазам открылся пейзаж, охваченный огнём и дымом. Я даже не сразу сообразил, что до пожара далеко. В ночи казалось, что горизонт пылает от края до края. Зрелище завораживало. Когда я наконец уснул, Мне снились пожар и горящая змея, сквозь языки пламени бросавшаяся на меня.